Наряду с этими приготовлениями Ака проводил еще другую работу, не менее важную для преобразования жизни островитян. Уже к концу второго месяца после своего возвращения он учредил на острове нечто вроде школы. В бунгало Портера Ака отыскал несколько книг, целый ворох старых журналов и газет и подробный географический атлас. Сам он привез в своем дорожном мешке пару букварей и несколько учебников для начальной школы, в числе их и пособие по английскому языку для начинающих. На побережье, возле своего жилища, Ака ежедневно собирал на несколько часов детей островитян и терпеливо занимался с ними. Он помнил, как когда-то Мансфилд обучал его самого и старался подражать методу своего учителя. Конечно, Ака не был таким хорошим учителем, как Мансфилд. Его воспитанники в большинстве своем оказались менее прилежными учениками, нежели сам Ака. Поэтому усвоение предметов шло значительно медленнее, но им спешить было некуда. Мансфилд задался целью за полтора года сделать Изака вполне цивилизованного человека. Целяка была скромнее – за 2-3 года научить детей и юношей островитян читать и писать по-английски, вооружить их необходимым запасом слов и элементарными знаниями по арифметике. Хорошо зная характер своих соплеменников, он распределил учебный материал таким образом, чтобы чересчур не утомлять своих учеников, но постоянно поддерживать в них живое любопытство. Всякое злоупотребление занятиями могло отпугнуть их от школы и убить в них веру в свои силы. Ака не оставлял без внимания и взрослых. Каждый вечер он рассказывал им что-нибудь о жизни в других странах, об устройстве вселенной и явлениях природы. В свои лекции он облекал в форму свободного повествования, и они походили скорее на занимательные приключенческие рассказы, чем на учебный материал. Ака начал с рассказов о происхождении мира и строении вселенной. потом описал земной шар и солнечную систему, затем перешел непосредственно к географии. Шаг за шагом, продвигаясь вперед, он делал все более понятными и доступными своим соплеменникам окружающий мир и явления природы. Его память хранила рассказы из истории человечества, рассказы о разных народах и их взаимоотношениях, о человеческом обществе и известных противоречиях между различными его слоями, словом, всю историю культуры и общества с древнейших времен до наших дней. И тут ему не надо было торопиться, потому что времени было достаточно. Многое из того, что Ака рассказывал своему племени, островитяне не могли постичь до конца. Ему приходилось некоторые рассказы повторять по нескольку раз, пока кое-что прочно оседало в сознании ригунцев. О многих вещах, отсутствовавших в обиходе островитян, они приобретали лишь приближенное, порой весьма туманное представление, но эта приближенность давала уже кое-что. В результате рассказов Ака Суеверие регонцев заметно ослабевало, а один мужчина средних лет даже отважился в дневное время пройтись по Тихому берегу, месту пристанища душ умерших, от которого до сей поры все островитяне старались держаться подальше. После этого все подробно расспрашивали смельчака, но он не видел на Тихом берегу ничего такого, чего следовало бояться. Однако самым главным достижением Ака считал то, что ему удалось лишить белого человека в глазах островитян его божественного ореола. Сверхъестественное, всемогущее существо превратилось в простого смертного человека, который также рождается, также умирает и подчинен тем же самым законам бытия, как и все прочие люди. Только он гораздо умнее, искуснее и хитрее во всем, ибо знает больше обитателей острова. Когда они будут знать столько же, сколько белый человек, они смогут тягаться с ним в любом деле. Вот почему регонцы должны много учиться, набираться ума и внимательно служить рассказы Ака. Этим они умножат силу своего племени. Одной из самых старательных и успевающих учениц Ака оказалась лима, Быстрее подавляющего большинства островитян усваивала она все услышанное. Многочисленные вопросы, с которыми она обращалась к Ака, когда они оставались наедине, свидетельствовали о том, что ее беспрестанно жаждет все новых понятий и что каждое из этих новых понятий обогащает его. Как бы ни уставал иной раз Ака, а для усталости у него сейчас были причины, Он откликался на каждый вопрос, не ли мы, и посвящал ей все свои редкие минуты досуга без остатка. Это была напряженная борьба, мощный водоворот, стремительное движение целого первобытного племени от вековой отсталости к новой, полноценной жизни. Бездну времени, отделяющее это племя от среднего уровня цивилизации текущего столетия, оно хотело перескочить на протяжении одного поколения, даже быстрее. Дерзкий мечтатель Ака был убежден, что в этом нет ничего невозможного. Однажды вечером, после дневных трудов и занятий, Ака и Нелема по обыкновению ушли на берег лагуны, и присеп на опушке рощицы кокосовых пальм загляделись на тихий бескрайний пейзаж. Вечерний небосфуд, сливающийся с океаном. Лениво, вяло разбивались волны о ребристые выступы рифа. Горы отбрасывали чудовищные длинные тени в море, которые уже начинало сливаться с вечерними сумерками. В лагуне плеснулась какая-то рыба, оставив на зеркальной глади воды мелкие разводы волн, которые постепенно угасали, так и не достигнув берега. Нелима посмотрела на мужа ясным задумчивым взором и положила руку на его руку. «Я хочу тебе кое-что сказать, Ака», — заговорила она. «Я слушаю Нелима», — ответил Ака, и видя, что у нее не хватает решимости продолжать, ободряюще улыбнулся. «Что у тебя на душе? Тебя что-нибудь тревожит?» «Нет, Ака, у меня большая радость. Я думаю, и ты обрадуешься, когда узнаешь». «Ты ведь знаешь, все, что тебе доставляет радости и для меня источник радости. Что же случилось, Нелема?» Тогда она взяла руку мужа и прижала ее к своей груди под сердцем. «Ты чувствуешь, Ака?» Ака с минуту прислушивался, потом посмотрел в глаза Нелемы и счастливо улыбнулся. «У тебя будет ребенок, Нелема?» «Да, Ака, твой ребенок. Теперь я это знаю наверняка. Как мы назовем его, Ака?» Ака долго раздумывал, не переставая улыбаться. «Не знаю, Нелема», — наконец ответил он. «У нас еще хватит времени выбрать имя своему ребенку. Я знаю только одно. Мы должны делать все, чтобы наш ребенок родился на счастливой земле и чтобы у него впереди была прекрасная свободная жизнь». «Так оно и будет, Ака», — прошептала Нелема. «Ты же заботишься об этом?» «Может быть, будет», — тихо и задумчиво промолвил Ака. «Я все сделаю, чтобы так и было». Долго еще в тот вечер сидели они возле лагуны, мечтая о своем будущем. в самом прекрасном и возвышенном будущем, какое они хотели в суровом труде, не щадя своих сил, создать для своего ребенка. Но ведь так же мечтает каждый человек под луной, услышав первое биение новой жизни. Всем довольно мечтать, но не все мечты сбываются.